Глава 8. Иван Царевич. Они вышли. Пётр Степанович бросился было в заседание, чтобы унять хаос. но, вероятно, рассудив, что не стоит возиться, оставил все и через две минуты уже летел по дороге вслед за ушедшими. На бегу ему припомнился переулок, к которому можно было еще ближе пройти к дому Филиппова. Увязая по колено в грязи, он пустился во переулку и в самом деле прибежал в ту самую минуту, когда Ставрогин и Кириллов проходили в ворота. «Вы уже здесь?» — заметил Кириллов. Это хорошо, входите. Как же вы говорили, что живёте один, спросил Ставрогин, проходя в сенях мимо наставленного и уже закипавшего самовара. Сейчас увидите, с кем я живу, пробормотал Кирилов. Входите. Едва вошли, Верховенский точи же вынул из кармана давнишнее анонимное письмо, взятое у Лемпки, и положил пред Ставрогиным. Все трое сели. Ставрогин молча прочел письмо. «Ну?» — спросил он. «Этот негодяй сделает как по писанному», — пояснил Верховенский. «Так как он в вашем распоряжении, то научите, как поступить. Уверяю вас, что он, может быть, завтра же пойдет к лемпке». «Ну и пусть идет». «Как пусть? Особенно, если можно обойтись». «Вы ошибаетесь. Он от меня не зависит». Да и мне всё равно. Мне он ничем не угрожает, а угрожает лишь вам. И вам, не думаю, но вас могут другие не пощадить, не уж-то не понимаете. Слушайте, Ставрогин, это только игра на словах. Не уж-то вам денег жалко. А надо разве денег непременно 1002 или минимум полторы. Дайте мне завтра или даже сегодня и завтра к вечеру, я сопровожу и вам в Петербург. Да вот и ему и хочется. Если хотите, смотрите Мафевну, это заметьте. Было в нём что-то совершенно сбившееся, говорил он как-то неосторожно, вырывали слова необдуманные. Ставрогин присматривался к нему с удивлением. Мне не за чем отсылать, смотрите Мафевну. Может быть, даже и не хотите, иронически улыбнулся Пётр Степанович. Может быть, и не хочу. Одним словом, будут или не будут деньги? В злобном нетерпении, как бы властно крикнул он на Ставрогина, тот оглядел его серьёзно. Денег не будет. Эй, Ставрогин, вы что-нибудь знаете или что-нибудь уже сделали? Вы кутите. Лицо его искривилось, концы губ вдрогнули, и он вдруг рассмеялся каким-то совсем беспредметным, ни к чему не идущим смехом. «Ведь вы от отца вашего получили же деньги за имение», — спокойно заметил Николай Всеволодович. «Мама, выдала вам тысяч шесть или восемь за Степана Трофимовича. Вот и заплатите полторы тысячи из своих. Я не хочу, наконец, платить за чужих. Я и так много роздал. Мне это обидно», — улыбнулся он сам на свои слова. «А, вы шутить начинаете», — Ставрогин встал со стула. Мигом вскочил и Верховенский и машинально стал спиной к дверям, как бы загораживая выход. Николай Всеволодович уже сделал жест, чтобы оттолкнуть его от двери и выйти, но вдруг остановился. "Я вам Шатова не уступлю", сказал он. Пётр Степанович вздрогнул, оба глядели друг на друга. "Я вам, Давиче, сказал, для чего вам Шатова кровь нужна?" засверкал глазами Ставрогин. "Вы этой мазью Ваши кучки слепить хотите. Сейчас в вы отлично выгнали Шатова. Вы слишком знали, что он не сказал бы: не донесу, а солгать пред вами почёл бы низостью. Но я-то, я-то для чего вам теперь понадобился? Вы ко мне пристаёте почти что с за границы. То, чем вы это объясняли мне до сих пор, один только бред. Меж тем вы клоните, чтоб я, отдав полторы тысячи лебяткину, дал тем случае Федьке его зарезать. Я знаю, у вас мысль, что мне хочется зарезать заодно и жену. Связав меня преступлением, вы, конечно, думаете получить надо мною власть, ведь так? Для чего вам власть? На кой черт я вам понадобился? Раз навсегда рассмотрите ближе, ваш ли я человек, и оставьте меня в покое. — К вам Федька сам приходил? — одышливо проговорил Верховенский. — Да, он приходил. Его цена тоже полторы тысячи. — Да вот он сам, — подтвердит. — Он стоит. — протянул руку Ставрогин. Петр Степанович быстро обернулся. На пороге из темноты выступила новая фигура. Федька в полушубке, но без шапки, как дома. Он стоял и посмеивался, скаля свои ровные белые зубы. Черный с желтым отливом глаза его осторожно шмыгали по комнате, наблюдая господ. Он чего-то не понимал. Его, очевидно, сейчас привел Кириллов, и к нему-то обращался его вопросительный взгляд. Стоял он на пороге, но переходить в комнату не хотел. «Он здесь у вас припасен, вероятно, чтобы слышать наш торг или видеть даже деньги в руках, ведь так?» спросил Ставрогин и не дожидаясь ответа, пошёл вон из дому. Верховенский нагнал его у ворот, почти в сумасшествии. "Стой, не шагу!" крикнул он, хватая его за локоть. Ставрогин рванул руку, но не вырвал. Бешенство овладело им. Схватив Верховенского за волосы, левой рукой он бросил его изо всей силы об землю и вышел в ворота. Но он не прошёл ещё 30 шагов. Как кто-то опять догнал его. Помиримтесь, помиримтесь, прошептал он ему судорожным шёпотом. Николай Всеволодович скинул плечами, но не остановился и не оборачился. Слушайте, я вам завтра же приведу Елизавету Николавну, хотите? Нет? Что же вы не отвечаете? Скажите, чего вы хотите? Я сделаю. Слушайте, я вам отдам Шатова, хотите? Стало бы правда, что вы его убить положили, вскричал Николай Всеволодович. Ну зачем вам Шатов? Зачем, задыхающийся с окароговоркой, продолжал истуปลённый, поминутно забегая вперёд и хватая за локоть Ставрогина, и, вероятно, и не замечая того, слушайте, я вам отдам его, помиримтесь. Ваш счёт велик, но помиримтесь. Ставрогин взглянул на него наконец и был поражён. Это был не тот взгляд, не тот голос, как всегда или как сейчас там в комнате. Он видел почти другое лицо. Интонация голоса была не та. Верховенский молил, упрашивал. Это был ещё не опомнившийся человек, у которого отнимают или уже отняли самую драгоценную вещь. "Да что с вами?" вскричал Ставрогин. Тот не ответил, но бежал за ним и глядел на него прежним умоляющим, но в то же время и непреклонным взглядом. Помиримся, прошептал он ещё раз. Слушайте, у меня в сапоге как у фетьки нож припасён, но я с вами помирюсь. Да на что я вам наконец, чёрт, вскричал в решительном гневе и изумлении Ставрогин. Тайна что ль тут какая? Что я вам за талисман достался? Слушайте, мы сделаем смуту, бормотал тот быстро и почти как в бреду. Вы не верите, что мы сделаем смуту? Мы сделаем такую смуту, что всё поедет со снов. Кармазинов прав, что не я за что ухватиться. Кармазинов очень умён. Всего только 10 таких же кучек по России, и я неуловим. Это таких же всё дураков, не хотя вырвалось у Ставрогина. О, будьте поглупее, Ставрогин. Будьте поглупее сами. Знаете, вы вовсе ведь не так и умны, чтобы вам этого желать. Вы боитесь, вы не верите, вас пугают размеры. И почему они дураки? Они не такие дураки. Нынче у всякого ум не свой. Нынче ужасно мало особливых умов. Виргинский — это человек чистейший, чище таких, как мы в десять раз. Ну и пусть его, впрочем, ли Путин мошенник, но я у него одну точку знаю. Нет мошенника, у которого бы не было своей точки». Один лямшин без всякой точки за ту мне в руках. Ещё несколько таких кучек, и у меня повсеместно паспорты и деньги. Хотя бы это, хотя бы это одно и сохранные места, и пусть ищут. Одну кучку вырвут, а на другой сядут. Мы пустим смуту. Не уж-то вы не верите, что нас двоих совершенно достаточно. Возьмите Шигалёва, а меня бросьте в покой. Шигалёв гениальный человек. Знаете ли, что это Генье вроде Фурье, но смелее я Фурье, но сильнее я Фурье. Я им займусь. Он выдумал равенство. С ним лихаратка, и он бредёт. С ним что-то случилось очень особенное. Посмотрел на него ещё раз Ставрогин. Оба шли, не останавливаясь. У него хорошо в тетради, продолжал Верховенский. У него шпионство.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 «Без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство. И вот шигалевщина! Ха-ха-ха! Вам странно? Я за шигалевщину!» Ставрогин старался ускорить шаг и добраться поскорее домой. «Если этот человек пьян, то где же он успел напиться?» — приходило ему на ум. «Неужели коньяк?» «Слушайте, Ставрогин!» Горы сравнять хорошая мысль, не смешная. Я за Шыгалёва. Не надо образования, довольно науки, и без науки хватит материала на 1000 лет, но надо устроиться послушанию. В мире одного только не достаёт послушания. Жажда образования есть, уже жажда аристократическая. Чуть-чуть имейства -чуть или любовь вот уже и желание собственности. Мы уморим желание, мы пустим пьянство, сплетни, донос, мы пустим неслыханный разврат. Мы всякого гения потушим в младенчестве. Всё к одному знаменателю полное равенство. Мы научились ремеслу, и мы честные люди, нам не надо ничего другого. Вот недавний ответ английских рабочих. Необходимо лишь необходимое. Вот девиз земного шара от Сели. Но нужна и судорога. Об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители, полное послушание, полная безличность. Но раз в 30 лет Шыгалёв пускают и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, да и известные черты единственно, чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое. В Шыгалёвщине не будет желаний. желание и страдание для нас, а для рабов, Шигалёвщина. Себя вы исключаете, сорвалось опять у Ставрогина, и вас, знаете ли, я думал отдать мир папе. Пусть он выйдет пеший босс и покажется черни. Вот, дескать, до чего меня довели, и всё повалят за ним, даже войска. Папа вверху, мы кругом, а под нами Шигалёвщина. Надо только чтобы с папой интернационал согласилась. Так и будет. А старикашка согласится мигом. Да другого ему и выхода нет. Вот помяните моё слово. Ха-ха-ха. Глупо, говорите? Глупо или нет? Довольно пробормотал Ставрогин с досадой. Довольно. Слушайте, я бросил папу. К чёрту Шигалёвщину. К чёрту папу. Нужно злобу дня, а не Шигалёвщину. Потому что Шигалёвщина ювелирская вещь. Это идеал, это в будущем. Шигалёв ювелир и глуп, как всякий филантроп. Нужна чёрная работа, а Шигалёв презирает чёрную работу. Слушайте, папа будет на западе, а у нас у нас будете вы. «Отстаньте от меня, пьяный человек!» — пробормотал Ставрогин и ускорил шаг. «Ставрогин, вы красавец!» — скричал Петр Степанович почти в упоении. «Знаете ли, что вы красавец? Вас всего дороже то, что вы иногда про это не знаете. О, я вас изучил. Я на вас часто сбоку из угла гляжу. В вас даже есть простодушие и наивность. Знаете ли вы это? Еще есть и есть». Вы должно быть страдаете, и страдайте искренно от того просто души. Я люблю красоту, я не гелист, но люблю красоту. Разве не гелисты красоту не любят? Они только идолов не любят. Ну а я люблю идола. Вы мой идол. Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят. Вы смотрите всем ровней, и вас все боятся. это хорошо к вам никто не подойдёт вас потрепать по плечу вы ужасный аристократ аристократ когда идёт в демократию обаятелен вам ничего не значит пожертвовать жизнью и своей и чужою вы именно таков какого надо мне мне именно такого надо как вы я никого кроме вас и не знаю вы предводитель Вы солнце, а я ваш червяк. Он вдруг поцеловал у него руку. Холод прошёл по спине Ставрогина, и он в испуге вырвал свою руку. Они остановились. Помешанный, прошептал Ставрогин. Может и брежу, может и брежу, подхватил тот с гороговоркой, но я выдумал первый шаг. Никогда Шигалёву не выдумать первый шаг. Много шигалёвых, но один, один только человек в России и забрёл первый шаг и знает, как это сделать, этот человек я. Что вы глядите на меня? Мне вы, вы надивны. Без вас я ноль, без вас я муха, идея в склянке, Колумб без Америки. Ставрогин стоял и пристально глядел в его безумные глаза. «Слушайте, мы сначала пустим смуту», торопился ужасно Верховенский, поминутно схватывая Ставрогина за левый рукав. «Я уже вам говорил, мы проникнем в самый народ. Знаете ли, что мы уж и теперь ужасно сильны. Наши не те только, которые режут и жгут, да делают классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают». Я без дисциплины ничего не понимаю. Я ведь мошенник, а не социалист. Ха-ха. Служит ей всех сосчитал. Учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колобелью, уже наш. А адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитие своей жертв, и чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш.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 С желчью, везде с числами размеров непомерных, аппетит зверский, неслыханный. Знаете ли, знаете ли, сколько мы одними готовыми идейками возьмём? Я поехал, сверяпствовал тезис Аллитре, что преступление есть помешательство. Приезжаю, и уже преступление не помешательство, а именно здравый то смысл и есть, почти долг По крайней мере, благородный протест. Ну как, разве тому убийцы не убить, если ему денег надо? Но это лишь ягодки. Русский Бог уже спасавал пред дешёвкой. Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах 200 розок или тащи ведро Вот дайте взрасти поколению, жаль только что некогда ждать, а то пусть бы они ещё попьинее стали. Ах, как жаль, что нет пролетариев, но будут, будут. К этому идёт. Жаль тоже, что мы поглупели, пробормотал Встарогин и двинулся прежней дорогой. Слушайте, я сам видел ребёнка 6 лет который ввёл домой пьяную мать, а та его ругала скверными словами. Вы думаете, я этому рад? Когда в наши руки попадёт, мы, пожалуй, и вылечим. Если потребуется, мы на 40 лет в пустыню выгоним. Но одно или два поколения разврата теперь необходимо. Разврата не слыханного подлиннкого, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себелюбивую мразь. Вот чего надо. А тут ещё свеженькой кровушки, чтоб по привык. Чего вы смеётесь? Я себе не противоречу. Я только филантропам и шигалёвщине противоречу они себе. Я мошенник, а не социалист. Ха-ха-ха. Ждёт только что времени мало. Я Кармозинов обещал в мае начать, а к Покрову кончить. Скоро? Ха-ха. Знаете ли, что я вам скажу, Ставрогин? В русском народе до сих пор не было цинизма, хоть он и рыгался скверными словами. Знаете ли, что этот раб крепостной больше себя уважал, чем Кармозинов себя. Его драли, а он своих богов отстоял. а Кармазинов не отстоял. «Но, Верховенский, я в первый раз слушаю вас и слушаю с изумлением», промолвил Николай Всеволодович. «Вы, стало быть, и впрямь не социалист, а какой-нибудь политический честолюбец. Мошенник, мошенник, вас заботит, кто я такой. Я вам скажу сейчас, кто я такой, к тому и веду. Недаром же я вас руку поцеловал. Но надо, чтоб и народ уверовал». Что мы знаем, чего хотим? А что не только Машу Дубиной и бьют по своим? Эх, как бы время. Одна беда, времени нет. Мы провозгласим разрушение. Почему? Почему опять-таки эта идейка так обаятельна? Но надо, надо косточки поразмять. Мы пустим пожары, мы пустим легенды. Тут каждая шелудивая кучка пригодится. Я вам в эти же самых кучках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 Вас, вас. Ставрогин подумал с минуту. Самозванца, вдруг спросил он в глубоком удивление, смотря на исступлённого: "Э, так вот наконец ваш план. Мы скажем, что он скрывается", тихо каким-то любовным шёпотом проговорил Верховенский, в самом деле как будто пьяный. "Знаете ли вы, что значит это словцо? Он скрывается". Но он явится, явится. Мы пустим легенду получше, чем у скопцов. Он есть, но никто не видал его. О, какую легенду можно пустить, а главное, новая сила идет. А ее-то и надо, по ней-то и плачут. Ну что в социализме? Старые силы разрушил, а новых не внес. А тут сила неслыханная. Нам ведь только на раз рычаг. чтобы землю поднять. Все поднимется. — Так это вы серьезно на меня рассчитывали? — усмехнулся злобно Ставрогин. — Чего вы смеетесь и так злобно? Не пугайте меня. Я теперь как ребенок. Меня можно до смерти испугать одной вот такой улыбкой. Слушайте, я вас никому не покажу, никому. Так надо. Он есть, но никто не видал его. Он скрывается. — А знаете... что можно даже и показать, и ста тысяч одному, например. И пойдет по всей земле, видели, видели. И Ивана Филипповича, бога Саваофа, видели, как он в колеснице на небо вознесся пред людьми, собственными глазами видели. А вы не Иван Филиппович, вы красавец, гордый, как бог, ничего для себя не ищущий, с ореолом жертвы скрывающийся. Главное — легенду. Вы их победите, взглянете и победите. Новую правду несет и скрывается. А тут мы два-три соломоновских приговора пустим. Кучки-то, пятерки-то, газет не надо. Если с десяти тысяч одну только просьбу удовлетворить, то все пойдут с просьбами. В каждой волости каждый мужик будет знать, что есть, дескать, где-то такое дупло, куда просьбы опускать указано. И застонет стоном земля, новый правый закон идёт, и взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное в первый раз. Строить мы будем, мы одни мы. Нистовство, проговорил Ставрогин. Почему? Почему вы не хотите, боитесь? Ведь я потому и схватился за вас, что вы ничего не боитесь. Неразумно, что ли, довить да я пока ещё Колумба без Америки? Разве Колумб без Америки разумен? Ставрогин молчал. Мы все тем пришли к самому дому и остановились у подъезда. Слушайте, наклонился к его уху Верховенский. Я вам без денег. Я кончу завтра с Марией Тимофеевной, без денег, и завтра же приведу к вам Лизу. Хотите Лизу завтра же? Что он вправду помешался? Улыбнулся Ставрогин. Двери крыльца отворились. Ставрогин, наша Америка, схватил в последний раз его за руку Верховенский. Зачем? Серьёзно и строго проговорил Николай Всеволодович. Охоты не так я и знал, кричал тот в порыве ниистовой злобы. Врёте вы, дрянной, блудливый и сломанный борчанок, не верю. Аппетит у вас волчий. Поймите же, что ваш счёт теперь слишком велик, и не могу же я от вас отказаться. Нет на земле и нова, как вы. Я вас за границу выдумал, выдумал на ваш же глядя. Если бы не глядел я на вас из угла, не пришло бы мне ничего в голову. Ставрогин не отвечал, пошёл вверх по лестнице, и Ставрогин крикнул ему вслед Верховенский: Даю вам день, ну два, ну три, больше трёх не могу, а там ваш ответ.